Его меч был уже обнажен. Фолка в ужасе зажмурился. И тут из-за спин раздался чей-то спокойный, сдержанный голос, сразу же заставивший всех умолкнуть. В нем чувствовала скрытая сила и властность, право приказывать и карать. Все замерли. Застыл горбун, не успев опустить ногу. «Прекрати, Санделла!» «Это недостойно тебя. К тому же нам пора. Заплати хозяину за беспокойство и помирись с почтенным гномом». Горбуну по имени Санделла кто-то из его товарищей сунул в руку позвякивающий кожаный мешочек. Фолка и Торин, да и все забравшиеся, с удивлением наблюдали. Как при первых же словах разом изменилось лицо Санделлы, исчезли злобы и ненависть, не было видно даже тени недовольства. На тонких губах появилось подобие улыбки. Он повернулся лицом в ту сторону, откуда шел голос, и низко, почтительно поклонился, повинуюсь. Истово выдохнул он и огляделся, по всей вероятности отыскивает трактического. Из-за спин вылез спавший с лица Барлеман, -ли недоверчивый с неприязнью, глядевший на Санделла, тот протянул ему деньги. — Просим прощения, почтеннейший хозяин, за запричиненные вам неудобства. Клянусь великой лестницей, все вышло как-то само по себе, и не так, как мы бы хотели. Прими же это в качестве возмущения. Барлеман хотел что-то сказать, но потом только махнул рукой. И принял мешочек. — Вот отлично! — продолжал Горбун. — Теперь я хочу помириться с почтенным гномом. Он направился к Торину, которого по-прежнему удерживали четверо молодых дюжек гномов. Сам Торин только бешено вращал налитыми кровью глазами и изрыгал неразборчивые проклятия на своем языке. Санделла протянул ему руку. Я предлагаю расстаться с миром, почтенный гном, не знаю твоего имени. Я понимаю тебя, ты защищал друга, но и я делал то же самое, полагаю, мы квиты. Никогда мы с тобою не будем квиты, — хрипло ответил Торин, — настанет день. Мы еще встретимся, и я отплачу тебе за сегодняшнее. «Посмотрим, что еще ты умеешь, кроме избиения слабых! Убирайся! Нечем мне с тобой разговаривать!» Санделла с показным разочарованием развел руками и повернулся к двери, в которую уже выходили его товарищи. Вскоре со двора раздался стук копыт. От трактира отъезжалось десяток всадников. Гномы со вздохом отпустили Торина, и он сразу же бросился к по-прежнему распростертому на полу хоббиту. — Волка, как же это тебя так угораздило? Где болит, скажи? Беспорядочно забормотал гном, торопливо ощупывая плечи и спину хоббита. Почти каждое его движение сопровождалось жалобными стонами хоббита. — Хозяин, горячей воды нам в комнату! — бросил гном барлиману бережно подхватывая Фолка на руки и направляясь к выходу. За их спинами вновь раздался гул возбужденных голосов, оживленно обсуждавших происшедшее. Гном осторожно нес хоббиты к их комнате. В сильных и жестких руках Торина было необыкновенно удобно. Боль слегка отступила, и Фолка только и смог заскрипеть зубами от жгучего Нестерпимого стыда. Он чувствовал, как запололи его счетки и уши. Какой позор! Так получить на виду у всех, Будучи с мечом против какой-то палки. Хорош он был, доблестно рассекающий пустоту воитель, Когда его противник заходил ему за спину И делал, что хотел. В настоящей схватке и Фолка был бы убит Через несколько секунд. А он-то развображался, опытный, бывалый мечник. Тебе только дядюшке грозить. Придумав о дядюшке, мысли Фолков приняли иное направление. И зачем только он увязался за этим гномом, так не кстати подвернувшимся на дороге, понесся? Куда? Зачем? За два дня пути он уже получил колотушек больше, чем за всю предшествующую жизнь, И никакие дядюшки не сравнились бы по силе с этим проклятым горбуном.